Глава вторая. Взлетев повыше, я начал анализировать обстановку. Это может быть как один архимаг, так и несколько, тут сложно понять. Силы у этих уродов столько, сколько мне и не снилось. Наступали маги с двух сторон между первой и второй стеной. Наших хорошо так поджимали. Буквально одна минута анализа, тщательного осмотра обоих отрядов давали понять одну прекрасную вещь архимаги. в обоих отрядах. Это можно было расценивать как комплимент, ибо послать аж двух для того, чтобы разобраться со мной и моим войском это признание. Они поняли, что просто так я от них не отстану, что буду преследовать, уничтожать, карать, и решили прийти сами, но сделали это по-своему. "Товари", рыкнул я, рывком направившись к отряду, что был ко мне ближе. Опасность была одинакова. Архимаги, особенно с душой той твари, это очень опасные противники. Хотя бы одному, но я не должен был позволить дойти до моей армии. А вот второму надо, чтобы кто-то из самых старших офицеров им занялся. Желательно Дорбер. Ему плевать на магию. Вот только сможет ли он? Это был вопрос. Я не знал всей его силу, не тестировал его, не сражался один на один. Он, как эльф, в принципе, был для меня тёмной лошадкой, но не зря же он лидер гномов. Не зря. Первый, мысленно рыкнул я командиру первой сотни, решив использовать его как посыльного. Немедленно направляйся к дорбору, скажи ему, что он должен с отрядом любой численности дать бой архимагу по левую руку от войска. Немедленно, а я займусь другим. Ответ я уже не слушал. Драконоиды были преданы мне. А я в этом не сомневался, как и не сомневался в том, что первый сотник выполнит мой приказ. Отбросив все свои мысли, я сосредоточился на предстоящем бою. Молниеносные крылья исчезли. Способность закончилась. Я чуть не истратил всю магическую энергию из-за этого, но результат того стоил. Но скорость все же упала. Сосредоточив всю свою мощь на кончике своей либарды, я врезался ровно в центр строя, где точно Архимаг, я не смог определить. Слишком сильное насыщение магии было вокруг. Просто потерял его. Но зато воинам, в которых я врезался, пришлось тяжко. Огромная взрывная волна, а именно такого эффекта я и добивался, разошлась в разные стороны. Ближайших ко мне врагов просто разорвало на куски, с каких-то сорвало даже мясо, оставив обнаженные скелеты. Жестоко, но это война. От этого никуда не уйти. Пока противник не сблизился со мной, я сразу же сделал следующий удар. Зарядив на почти всеми остатками магии воздуха свою алебарду, я рубанул ей с разворота, из-за чего тончайший воздушный серп устремился... ста 80° наиполуокружности в сторону врагов. Крики, вопли, кровь. Снова какое-то дикое чувство внутри начало подогревать меня. Снова я хотел броситься в самую пучину, не взирая ни на что, но я сдерживал этот позыв. В битве с сильнейшим магом не стоит горячиться. Голова должна быть холодной и не зря. Осмотрев окрогу, заметил кучку воинов, что не погибло от моего удара. Они стали и тем более, и ещё более бодро начали двигаться в мою сторону. Они были больше, они были злее. Маски шлемов уже стали превращаться в бронированные лица демонов. Ноги изменились, стопы заменили копыта, а из копчика уже вырос полноценный хвост. Это уже были не люди, как и тот, что шёл позади них. Вот только его внешний вид меня удивил. И сразу стало ясно-понятно, почему эти легионы стали предателями. Архимаг был странен. Хотя я и понимал природу этой странности, он выглядел как человек, но как-то половинчато. Одна левая его половина явно принадлежала демонам. Из-за лба рос рог, руку и ногу покрывали шипы, стопу заменило копыта, глаз имел кроваво-красный оттенок. Вторая же половина, она выглядела слишком по-человечески, нереально для этого мира. Я уже видел похожие лица, сражался как-то раз посланницей небес, когда её призвали игроки. Бой был не из лёгких, и сейчас я ожидал бой не легче. Голубой глаз, скорбное выражение лица, в некоторых местах торчащие перья. Ни туда, ни сюда, как бы сказал мой предшественник, истинный обладатель моей памяти. ни рыба, ни мясо. Он говорил сам с собой, что именно он говорил, я не слышал, но ясно было одно, что когда говорила его тёмная половина, мимика больше проявлялась на левой его стороне, когда говорила светлая половина, соответственно, на правой половине мимика была более живая. Но вот воины им было плевать на светлую половинку. Обе чего? Раздался гневный рык тёмной стороны архимага, после чего дюжина очень сильных противников устремилась ко мне, взревев во все свои глотки. Дюжина врагов, один архимаг и ещё где-то пара сотен обычных со всех сторон. Мне нужна была помощь. Я это понимал головой, но не воспринимал этого мой дух. Что-то внутри меня ревело, кричало, что надо сначала разобраться с дюжиной, потом с архимагом, а после После будет куда проще. Моя личная сила должна была вырасти, мои полномочия расшириться, а враг, враг должен был в панике бежать, и через пару мгновений разум дрогнул перед внутренним зверем под давлением дракона, что полыхало у меня внутри, и взревел я. Мой рык на мгновение заставил затихнуть бой. Кто-то испугался, кто-то дрогнул, кто-то просто удивился, но факт есть факт. Все внимание было приковано ко мне, но мне было плевать. Сконцентрировав свой взгляд на цели, что на миг сбавило шаг, я рванул навстречу. Неожиданно для самого себя я надломил оружие ровно по центру. Одна половина стала просто топором, вторая — подобием короткого копья с зацепом, которым в средние века сбрасывали всадников со скакунов. Ну а для меня это был великолепный колун, который отлично мог вскрывать доспехи. А также... Оно напомнило моё родное оружие, что было со мной с самого начала пути. Ну, почти. Кирка-топор. Только в этот миг я полностью понял задумку Дархана. Только сейчас я осознал, что он готовил замену моему первому трудовому инструменту с самого начала. Всё же это был лучший кузнец, что был на моей памяти. Опустим тот момент, что он был единственным, кроме меня, но я бы такое не создал. Врезавшись в первых двух воинов на полной скорости, подпрыгнув в последний момент одновременно со взмахом крыльев, я разбросал весь строй как кегли в боулинге, но вместе с этим одного я пробил своим колуном, второму подрубил ногу под коленом, так как тот умудрился подпрыгнуть в самый последний момент. Упал я неудачно. Подлемял себе одно крыло, оно сразу провисло, перестало махать, отзываться на мои внутренние позывы. Это бесило ещё больше. Ещё больше я злился на своего противника, так как тот временно лишил меня этой чудесной способностью свободой перемещения. Взревев ещё сильнее, я тут же бросился на подраниного, который только начал подниматься на ноги. Удар, что-то хрустнуло, противник взревел, внутри меня мой дракон довольно заурчал. а я лишь еще сильнее усилил свой натиск. Я был меньше противника, но быстрее и сильнее. От моего толчка враг упал на спину. Я этим воспользовался, нанес за несколько секунд десяток очень быстрых и сильных ударов в голову с помощью своего парного оружия, после чего переключился на нового противника, подметив, что подбитый во время первого рывка тоже мертв. «Двое готово. Осталось десять плюс один». Большим прыжком до меня пытался добраться ещё один поднявшийся на ноги. Его удар не обещал мне ничего хорошего, даже сработал триггер. Я моментально воспринял этот сигнал, отпрыгнул в сторону. Удар пришёлся на какой-то камень, который я призвал на то место, где я был. Огромное пылевое облако заполнило пространство, но мне оно не мешало, а вот противнику да. Мысленно перенастроил своё зрение, ведь не зря дракону дано больше, чем обычному человеку. Инфракрасный диапазон, в том мире по ту сторону цифры, для этого требовалось отдельное устройство, а мне же в эту секунду не нужно было ничего, кроме моих собственных глаз. И видел всё и всех. Да, в пустоши сама земля из-за своей особенностей источала тепло, но враг, который буквально горел изнутри, выделялся белым свечением среди прочей красноты, и мне это было на руку. приметив ближайшего противника, который мотал половиной во все стороны, пытаясь хоть что-то увидеть, я метнулся к нему. Он уже был больше всех похож на демона. Метал впился в кожу. Шея оказалась открыта, как и множество других частей тела. Нанести ему вред оказалось проще простого, ведь я попутно вливал в алебарду свою магию, что как минимум в два раза увеличивало урон. А он у меня немалый, почти сорок четыре тысячи при отличных обстоятельствах. Миг, и противник лишился головы, топор прошел через плоть противника, как через масло. Кровь ударила фонтаном, дракон внутри меня еще сильнее заворучал, наблюдая, как умирают его злейшие противники. Легкая искорка пламени вырвалась из моей пасти, что несколько удивило, ибо способность была на перезарядке. «Спасибо, мое новое внутреннее я!» Развернувшись на пятках, я тут же несколькими резкими и большими шагами добрался до нового демона, нанеси три резких удара. Калуном пробил ему коленную чашечку, из-за чего заставил припасть на одно колено. Топором он вошёл в шею, но застрял в ней. Металл всё же воспротивился моему удару, не дав разом обезглавить моего врага. Снова калуном ровно в лоб промёж глаз, после чего резко дёрнул в сторону, довершая дело топора. Ещё один враг оказался без головы, чуть сильнее искра вырвалась из моей пасти. Четверо готово, осталось восемь. Ба вернулся к ближайшим. Они стояли вдвоём и смотрели точно в мою сторону. Пыля сюдала, скоро придётся вновь сражаться в открытом поле, но пока поле боя полностью принадлежало мне. Рывок, согнулся в коленях. Металл на ногах аж заискрил, когда я скользнул по пеплу и камням. Два удара: один в голень, второй в бедро. Один остался без большей части ноги, второй рухнул лицом вниз, так как я подцепил его и резко дёрнул руку на себя. Оба взревели. Тут же подскакиваю на ноги, прижимаю упавшего одной ногой, чтобы он не смог быстро встать, резко наношу удар по хребту сколана, потом сверху словно молотком, ударяю плашмя топором по своему второму оружию. Хребет в труху. Еще минус один и плюс один пленный, если этот демон выживет. Если. Прыжок на второго. Он еще даже не успел встать. Все прыгал на своей единственной ноге, что-то вереща на нечеловеческом языке. Еще один звоночек в пользу того, что этих уродов можно убивать без угрызения совести. Они точно не люди. Это демоны, монстры, твари, уроды. Их надо всех уничтожить, что я и делаю. Удар... Минус рука щитом. Два удара с топора. Слегка прокрутил. Рывок. Труха вывалилась наружу. Кишки в смятку. Не жилец. Шестой готов. Осталось столько же. Осмотрелся по сторонам. В очередной раз шмыгнул носом. Пыли нет. Переключился на обычное зрение. Видно, не очень. Все же есть еще немного загрязнения в воздухе. Но уже ни мне, ни врагу не мешает. особенно главному, что так и стоял на одном месте, беседуя с самим собой. Притурок мог бы уже давно вступить в бой и изменить ситуацию, но я не могу до него добраться. Стоило мне только повернуть головой в его сторону, как пара верных щенят тут же прикрыла его. Я церемониться не стал. Несколько тысяч единиц из запаса магии не особо много, но на пару крайне смертоносных заклинаний меня хватило. Одного просто взорвало изнутри воздушной сферы, второго нашинковал земными и очень острыми кольями. Двое есть, осталось четверо. Только я хотел осмотреться в поисках нового врага, последние не были в поле моего зрения, как что-то тяжелое прилетело мне в спину. А после и обрубило второе, и еще целое крыло. Я взревел. Такой дикой боли я не чувствовал давно. Но очень давно. Но вместе с болью пришла еще большая ярость. Красная пелена начала заполнять мой взор, злость наполнять разум, сила руки, выносливость, всё тело. Я упал, кувыркнулся, даломывая второе крыло окончательное. Зревел ещё сильнее, развернулся, увидел кровавый след демона огромного, широкого, с крылом в своей руке и окровавленным мечом. Потом я не смог нормально понять, что именно произошло. Я накинулся на врага, а после После от него уже ничего толком не было, а рядом лежало еще два очень сильно обезображенных мертвых тела. Осознал я только одно – остался один противник – и Архимаг, у которого даже добрая сторона начала злиться, глядя на то, что я вытворяю. «Это!» – провел он своей правой рукой, в которой держал свой посох, указывая его кончиком на множество изуродованных тел – А та великое преступление! Столь славные мужи шли честно с тобой в бой. Вымершая нечисть, твоя участь страшна. И я её приведу в исполнение. Подняв вы свой посох, Мак направил в его сторону как и вторую свою руку, после чего на его кончике начала собираться энергия, светлая и мрачная. Тёмное, чуждое этому миру, мой внутренний зов сразу призвал меня атаковать, не медлить, не наблюдать за противником, пока тот не закончит своё сильное, могучее колдовство. Мне что-то подсказывало, что ему было плевать на всех тех, кто сражался с моими воинами за моей спиной. Он сделает что угодно, чтобы уничтожить меня. Но вот мне моих подчинённых было жалко. Набрав полные лёгкие горячего воздуха, всё ещё насыщенного пылью, я рванул вперёд. Глаза от скорости и боли стали слезиться. Мышцы ног горели, рвались от боли сухожилия, и силы, что я прилагал, таяли на ходу. Из спины, с каждым движением, струями выливалась кровь. Я гарал, я мчался вперёд и орал: либо я сейчас убью этого урода, либо он положит меня, а потом и всё моё войско. Прыжок Снова чувство невесомости, к которому я уже успел привязаться. Снова эта эйфория от свободы, и тут же резкий толчок. Я знал, что этот урод прикрылся мощным магическим щитом, чтобы я не смог нанести ему вреда, из-за чего во время полета я окружил себя куполом антимагии, который пробил вражескую защиту. Удивлению обеих личностей этого придурка не было предела. Я снес его. Магия, что не успела создаться... взорвалась над нами, ускорив и так немедленный полёт. Мир переворачивался с ног на голову и обратно несчётное количество раз. Мы с Магом кружили, кувыркались по земле, чередуя удары друг по другу. Оружие своё я где-то обронил. Снимать и одевать его через инвентарь у меня просто не хватало времени. Удары врага были быстрее, чем я это успевал сделать. В какой-то момент мы остановились. Вистибулярные аппараты у нас обоих просто сходили с ума. Пахло жареным, спина болела адски. Зато кровь больше не заливала мне спину. Зато второе крыло тоже где-то оказалось потеряно. Была мелкая надежда, что крылья отрастут вновь в преследующем перевоплощении, но сейчас я всё равно был зол. Поднявшись на ноги быстрее оппонента, я ему сразу же врезал Он уже был на коленях, но из-за той карусели ему сложно было удержаться на ногах после удара, и из-за него он завалился на спину опять. Я залез на него, начал лупить обоими кулаками в своих латных перчатках ему по лицу, с каждым ударом вминая его в землю. Но на нём не было и садины. Хотя урон по нему проходил, даже дебафы вешались, такие как дезориентация и оглушение. Очередной замах Маг широко улыбнулся, обеими руками схватил меня за голову и резко швырнул через себя, прыжком поднимаясь на ноги. Он мне сейчас чем-то напомнил Микроса. Нашу схватку. Тот тоже был очень силен физически, а тут... Он был неимоверно силен. Все же демоническая кровь усилила его многократно. «Командир!» Тут же отозвался второй сотник. У нас большие проблемы. Тут два архимага, не один, и они призвали что-то огромное и сильное. Мы не справляемся. Ну что, говнюк, усмехнулась демоническая сторона архимага, повернувшегося ко мне лицом. Как тебе такой поворот событий? Неплохо, отряхнулся я от пыли. изввав свою алебарду, которая приняла свой прежний облик. А только из-за этого я вас всех убью.